Глава вторая. Олеся. Ужас опутывает меня, парализует тело. В голове мигом проносятся картинки одна за другой, но чаще других фигурирует тавк, в которой мы с Анюткой бредём по улице, не зная, куда нам идти. «Лёня», — выдавливаю, пытаясь разглядеть на лице мужа хоть каплю сострадания. «О чем ты вообще? Куда мы пойдем? Аня хочет спать, она еще не обедала даже. Не мои проблемы. Равнодушно пожимает плечами, даже не глядя в сторону ребенка. Позвони её, папашке. Кажется, это обязанность родителей — заботиться о своих детях. Собирайся, Леся. Я устал от тебя. И да, оборачивается в дверях спальни. Не вздумай прихватить лишнего. Найду и... На языке вертится ругательство, и я с трудом себя сдерживаю, чтобы не бросить их в лицо Лёне. С него станется выкинуть меня басой с ребенком в подъезд. А раз он не брезгует выставить жену собственной дочерью на улицу без денег, без работы и жилья, бездушный, даже не знаю кто, потому что назвать Леню мужчиной больше язык не поворачивается. Осторожно кладу Аню в кроватку и открываю шкаф, доставая старые чемоданы, большой рюкзак для мам. Мне приходится собрать вещи, потому что спорить с мужем бесполезно. Если он что-то решил, то переубедить его нереально. И еще, небось, и любовница подливала масло в огонь. Вот и решил одним ходом двух зайцев убить. Избавиться от надоевшей жены и зажить счастливо с некой Леной. В первую очередь складываю вещи дочери и ее любимые игрушки. Потом летят мои». И я не забочусь о том, чтобы сложить их аккуратно. Главное, чтобы все влезло. Сверху отправляются документы, и, наконец, я достаю старую шкатулку. Туда я складывала все деньги, что мне удавалось заработать, и часть пособия на Аню. Как чувствовала, что заначка мне пригодится. Правда, я одалживала часть денег Лёне, но раз мы расходимся, то он же вернет мне долг. Муж же должен понимать, что мне надо на что-то снимать жилье и кормить ребенка. Открываю шкатулку, и ледяной страх сжимает мое сердце. Руки слабеют, подрагивают, и шкатулка выпадает из моих рук с грохотом. На пол медленно летит одиночная пятитысячная купюра. Единственные деньги, что сейчас есть у нас с Анюткой, хотя еще несколько дней назад было почти 50. Мы могли бы снять жилье на первое время и купить продукты, а сейчас, боюсь даже представить, что ждет нас с дочерью сейчас — голод и вокзалы или грязный овраг охваченная праведным гневом подхватываю расколовшуюся шкатулку и иду искать Леню. муж находится на кухне где я спокойно поедает суп который я варила всё утро с капризничающей дочерью на руках Леня, где деньги какие деньги бросает на меня ленивый взгляд и снова утыкается в телевизор на стене те которые я откладывала для дочери на которые мы должны были снять жилье и часть которых я одолжила тебе. Верни, это не твое. Ты к ним не имеешь никакого отношения. «Ах, эти!» — прихлебывает суп. «Это я взял, да, мне было нужно. Тех, что ты давала, не хватило оплатить поставку. Пришлось взять самому». «Ты в своем уме?» арупа забыв про сон дочери. «Это наши с деньги. Я их заработала. Знаешь, как это называется? Воровство. Верни немедленно». «А ну не ори!» Сама где-то шлялась, а меня еще смеет обвинять. «Я вас кормила, одевал эти два года. Вы тут бесплатно жили. Аньку своей считал, пока ты мне лапшу на уши вешала. Считай, это моя моральная компенсация». «Бесплатно?» «Ну я готовила, убирала, стирала. Ты ни разу не то, что в неглаженной рубашке, в мятых трусах ни дня не ходил». Я не хочу плакать, но влага упрямо скапливается в уголках глаз от жгучей обиды. Я не изменяла тебе, Лёня. Да мне и некогда было, ты прекрасно это знаешь. Не знаю, зачем ты подделал эту справку. Еще и изменял мне все время, пока я ждала тебя дома. Лёня швыряет ложку, я вздрагиваю и отступаю на шаг назад. Встаёт со своего места, громко матерится. Посмотри на меня, Леся. Я темный, у меня голубые глаза, а у твоей дочери карие глаза и рыжие вьющиеся волосы. «Потому что Аня пошла в меня, я тоже рыжая, если ты не заметил!» «Вот только глаза зеленые, рявкает Лёня, стукая кулаком по столу. «Откуда у нашей дочери могут быть карие глаза?» «Вот у нас с мамой и возникли сомнения!» «Ну, конечно, не обошлось без твоей мамы!» «Прикрываю глаза и глубоко дышу!» «Что-то доказывать бесполезно!» Я не понравилась Любови Григорьевне с первого взгляда. «Конечно, я простая студентка, живущая в общаге. Не читая ее сыну, коренному столичному парню, собственной недвижимостью и работающему в престижной компании, а впоследствии открывшему собственное дело, свекровь всеми правдами и неправдами старалась избавиться от меня, сталкивала нас с Лёней лбами, ссорила, но у нее ничего не выходило до сегодняшнего дня». Уверена, что идея с тестом на отцовство принадлежит Любови Григорьевне. Короче, Леся, собирайся давай, вали из моего дома на все четыре стороны. Забудь о деньгах, я тебе ничего не должен. Хотя мог бы по-другому разговаривать, за твой на обман. Не будь мелочной. Леня обходит меня и направляется в кабинет. Очень хочется сесть на пол и расплакаться, но я не имею права. Собираю себя по крупицам. Всю волю в кулак и возвращаюсь к дочери. Она сладко спит в кроватке, подложив кулачок под щечку и еще не подозревает, что нас ждет. Господи, кто бы знал, как меня пугает неизвестность. Подхватываю мобильный и набираю Даниэлу. Может, удастся пару дней переночевать у подруги, а потом я придумаю что-нибудь. Но и тут меня ждет облом. Даниэла с мужем и сыном на неделю уехали к свекрови. Эрике звонить даже смысла нет. Они с семьёй еще месяц пробудут за границей. Я собираю вещи и опускаюсь на край кровати, окидывая спальню прощальным взглядом. Аня просыпается и сразу же крутит головой в поисках меня. Замечает, робко улыбается, сонно трёт глазки и тихонько зовет меня. «Я здесь, моя девочка». Подхватываю малышку на руки и прижимаю к груди, вдыхаю неповторимый детский запах и немного успокаиваюсь. «Идём, пообедаем и пойдем гулять?» Дочь радостно кивает и широко улыбается. Прогулки Аня любят, поэтому проблем с этим не будет. Неизвестно только, сколько нам придется гулять и где мы будем ночевать. Обедаем, одеваемся. Я подхватываю дочь, наши вещи, и мы выходим в коридор. Сумка и рюкзак выходят неподъемные. не представляю, как потащу это все на себе. Я открываю дверь, делаю шаг, как в коридоре показывается Лёня. В сердце загорается надежда, что муж одумался, но так же быстро гаснет. «Ключи от квартиры отдай», — требовательно протягивает ладонь. Вкладываю связку, беру на руки Аню и тяну за собой чемодан. Не успеваю дойти до лифта, как дверь сзади оглушительно захлопывается. Даже не попрощался. Пока мы собирались, на улице поднялся ветер и пошел крупный снег. Я бесцельно бреду по улице, обдумывая сложившуюся ситуацию и пытаясь найти хоть какой-то выход. «Мама, мама!» — хнычет Анютка тоненьким голоском и протягивает мне ручки. «Устала моя девочка. Иди сюда». На одну руку сажаю дочь, в другой кочу чемодан, еще и рюкзак оттягивает плечи. Я уже прилично замерзла, пальцев ног совсем не чувствую, они окоченели. Устала безумно, но и остановиться не могу — потому что тогда мы с Аней замёрзнем насмерть. Буквально. Внезапно сзади раздается хруст. Чемодан кренится, и я поскальзываюсь и падаю на землю, больно ударяясь коленями. Слезы обиды и бессилие катятся из глаз, и я не в силах их остановить. Крепко прижимаю дочь к себе, а сама трясусь от холода и боли. Анютка, похоже, чувствует мое состояние и тоже начинает капризничать. «Не плачь, не плачь, солнышко!» Внезапно какая-то невиданная сила подхватывает меня за руки и ставит на ноги. «Не стоит сидеть на земле в такую погоду. Простудитесь». Раздается над ухом низкий бархатный голос. Вскидываю голову и натыкаюсь на теплый взгляд янтарных глаз. У Анютки точно такие же, необычные. Ловлю себя на мысли, что мужчина очень красив, молод, высок и подтянут. Ему невероятно идет этот молочный пуловер под горло и темное пальто. Чуть вьющиеся волосы и немного нахальный и насмешливый взгляд делают его неотразимым. Чувственные, четко очерченные губы, легкая небритость, широкие плечи и спортивная фигура. Этот мужчина определенно притягивает взгляды и заставляет проходящих мимо женщин всех возрастов сворачивать шеи. Спасибо. Шмыгаю носом и пытаюсь сдвинуть чемодан с места. Но он снова кренится, а я едва не падаю. Но в этот раз сильные руки удерживают меня и прижимают к сильному телу. «Стоять, не падать. Пойдемте, я вас подвезу». Указывает на большой внедорожник, припаркованный на обочине. «Нет, спасибо, мы сами справимся». И все таки в низком хрипловатом голосе проскальзывают требовательные нотки. Я настаиваю. «У вас тяжелые сумки, а у очаровательной мандаринки уже красный нос, а у меня теплая и большая машина, и нам с вами по пути». Незнакомец смотрит на Аню и подмигивает ей. Дочь хлопает глазками и не сводит взгляда с мужчины. «Я же сказала!» Хочу вежливо, но твердо отказаться, но Анютка вмешивается в разговор — Она широко, до ямочек на пухлых щёчках, улыбается, показывает пальчиком на мужчину и громко и четко произносит «Папа».